Он сначала подумал было, что я представляюсь, но под конец не вытерпел и испугался. «А, разве что не так?» — пробормотал он. «Я вот ждал вас спросить», — прибавил он, видя, что я не отвечаю. «Не прикажете ли растворить вот эту самую дверь для прямого сообщения с княжескими покоями, чем через коридор?» Он указывал боковую, всегда запертую, дверь, сообщавшуюся с хозяйскими комнатами, а теперь, стало быть, с помещением князя. — Вот что, Петр Политович обратился я к нему с строгим видом. — Прошу вас, покорнейшая, пойти и пригласить сюда ко мне Анну Андреевну для переговоров. Давно они здесь. — Да уж почти что час будет. «Так сходите!» Он сходил и принес ответ, странный, что Анна Андреевна и князь Николай Иванович с нетерпением ожидают меня к себе. Анна Андреевна, значит, не захотела пожаловать. Я оправил и почистил мой смявшийся за ночь сюртук, Умылся, причесался, все это не торопясь и, понимая, как надо быть осторожным, отправился к старику. Князь сидел на диване за круглым столом, а Анна Андреевна в другом углу, у другого, накрытого скатертью стола, на котором кипел вычищенный, как никогда, хозяйский самовар, приготовляла ему чай. Я вошел с тем же строгим видом в лице, и старичок, мигом заметив это, так и вздрогнул, и улыбка быстро сменилась в его лице решительно испугом. Но я тотчас же не выдержал, засмеялся и протянул ему руки. Бедный так и бросился в мои объятия. Без сомнения, я тотчас же понял, с кем имею дело. Во-первых, Мне стало ясно, как дважды два, что из старика, даже почти еще бодрого и все-таки хоть сколько-нибудь разумного и хоть с каким-нибудь дохарактером, они за это время, пока мы с ним не виделись, сделали какую-то мумию, какого-то совершенного ребенка, пугливого и недоверчивого. Прибавлю, он совершенно знал, зачем его сюда привезли». И все случилось точно так, как я объяснил выше, забегая вперед. Его прямо вдруг поразили, разбили, раздавили известием о предательстве его дочери и о сумасшедшем доме. Он дал себя увести, едва сознавая от страха, что делает. Ему сказали, что я — обладатель тайны, и что у меня ключ к окончательному решению. Скажу вперед, вот этого-то окончательного решения и ключа он и пугался пуще всего на свете. Он ждал, что я так и войду к нему с каким-то приговором на лбу и с бумагой в руках, и страшно был рад, что я пока мест готов смеяться и болтать совсем о другом. Когда мы объяснялись, он заплакал. Признаюсь, капельку заплакала я, но мне вдруг стало его очень жалко. Маленькая альфонсинкина собачонка заливалась тонким, как колокольчик, лаем и рвалась на меня с дивана. С этой крошечной собачкой он уже не расставался с тех пор, как приобрел ее, даже спал вместе с нею. «Я же говорил». «Что он великодушный юноша!» — воскликнул он, указывая на меня, Анне Андревне. «Но как же вы поздоровели, князь! Какой у вас прекрасный, свежий, здоровый вид!» — заметил я. Увы, все было наоборот. Это была мумия, а я так только сказал, чтобы его ободрить. Не спа, не спа! Радостно повторил он. О, я удивительно поправился здоровьем. Однако кушайте ваш чай, и если дадите и мне чашку, то и я выпью с вами. И чудесно будем пить и наслаждаться. Или как, как это там, есть такие стихи. Анна Андреевна, дайте ему чаю. Он всегда берет чувствами. «Дайте нам чаю, милая!» Анна Андреевна подала чаю, но вдруг обратилась ко мне и начала с чрезвычайной торжественностью. Аркадий Макарович, мы оба, я и благодетель, мой князь Николай Иванович, приютились у вас. «Я считаю, что мы приехали к вам, к вам одному, и оба просим у вас убежище. Вспомните, что почти вся судьба этого святого, этого благороднейшего и обиженного человека в руках ваших. Мы ждем решения от вашего правдивого сердца». «Но она не могла докончить». Князь пришел в ужас и почти задрожал от испуга. «Потом, потом, не правда ли, моя дорогая, потом», — повторял он, поднимая к ней руки. Не могу выразить, как неприятно подействовала и на меня ее выходка. Я ничего не ответил и удовольствовался лишь холодным и важным поклоном. Затем сел за стол и даже нарочно заговорил о другом — о каких-то глупостях, начал смеяться и острить. Старик был, видимо, мне благодарен и восторженно развеселился. Но его веселье, хотя и восторженное, видимо, было какое-то непрочное и моментально могло смениться совершенным упадком духа. Это было ясно с первого взгляда. «Шеренфен, я слышал, ты был болен». «Ах, Парно, ты, я слышал, все время занимался спиритизмом?» «И не думал», — улыбнулся я. «Нет. А кто же мне говорил про спиритизм?» «Это вам здешний чиновник Петр Иполитович, Давича, говорил». — объяснила Анна Андреевна. — Он очень веселый человек и знает множество анекдотов. Хотите, я позову? — Уи, уи, или шарман Знает анекдоты, но лучше позовем потом. — Мы позовем его, и он нам все расскажет. — Mais запрей. Представь, давечи стол накрывают, а он и говорит, «Не беспокойтесь, не улетит». Мы не спириты. Неужто у спиритов столы летают? Право, не знаю. Говорят, поднимаются на всех ножках. Но ведь то, что ты говоришь, ужасно, — поглядел он на меня испуганно. О, не беспокойтесь, это ведь вздор. Я и сам говорю. Настасья Степанна Соломеева, ты ведь знаешь ее, — «Ах да, ты не знаешь ее. Представь себе, она тоже верит в спиритизм». «И представь себе, шеренфан», — повернулся он к Анне Андреевне, — «я ей и говорю, в министерствах ведь тоже столы стоят, и на них по восьми пар чиновничьих рук лежат, все бумаги пишут, так отчего ж там-то столы не пляшут». Вообрази, вдруг запляшут. Бунт столов в Министерстве финансов или народного просвещения этого не доставало.